Глава восьмая «Что вы себе позволяете? Эта церковь находится под личным патронажем ее императорского величества, вдовствующей императрицы Всероссийской Арины!» Воскликнул мужчина в синем кителе имперской гвардии со звездами майора на плечах. Примечательно, что на его форму был нанесен герб не империи, а императорского рода. Они похожи, но разницу все равно легко заметить даже ночью при скудном освещении от широко расставленных вокруг церкви уличных фонарей. Герб правящего рода был нанесен на форму всех бойцов, оцепивших церковь, что придавало оцеплению еще большую значимость. — А ты не понимаешь, майор! — скривился княжич Трубецкой. — Мы очищаем место от захватчиков. Пошли вон отсюда! — Члены императорского рода желают сыграть свадьбу на этой земле. — Только сам император имеет право играть свадьбу здесь! — гордо выпятил грудь вперед майор, демонстрируя свою непоколебимость. Хотя остальные бойцы, те, что были за его спиной, не разделяли уверенность командира в полной мере. — Кто это сказал? — птичьи склонил голову на бок Трубецкой. «Простите — Простите, — потерял мысль майор. «Кто сказал, что только император может здесь жениться? В каком уложении это зафиксировано?» Продолжал давить на него княжич. «Это... это всем известно!» Громко заявил майор и даже шагнул вперед, еще сильнее задрав голову. «Твои слова не аргумент», — покачал головой Трубецкой. «Так что давай, вели своим людям сваливать отсюда!» «Нет!» — рявкнул майор. «Именем его высочества Максима я приказываю тебе!» — властно потребовал мой вассал. «Только его величество имеет право приказывать мне!» — не сдавался майор. Трубецкой усмехнулся и покачал головой. «Ты только что объявил себя мятежником, майор!» «Что?» — скривился его оппонент. «Что ты несешь?» «Я сказал лишь то, что если вы носите гербы императорского рода, то служите всему роду, и в первую очередь его главе». «Ну да ладно, последний раз говорю», — взгляд Владимира Трубецкого стал холодным. «Пошли вон!» «Нет!» — скрипнул зубами майор и положил руку на наруч. Влив в него энергию, он облачился в артефактный доспех. Остальные бойцы матушки Арины последовали примеру своего командира. «Да будет так!» — вздохнул Трубецкой. «Спокойной ночи!» К удивлению майора и остальных солдат, княжич просто развернулся и неспешно направился прочь от ворот церкви. Все это время я наблюдал за происходящим из невидимости, а потому явственно ощутил мощный всплеск эмоций солдат. Радость, торжество чувство победы. Они уверовали, что одолели оппонента. Или запугали его своим грозным видом. Да неважно. Ведь спустя еще несколько секунд с небесной их головы опустилась практически невидимая глазу радужная пыльца. «Что-то спать захотелось», — пробурчал один из офицеров. «Чего?» — резко обернулся майор. «Терпи». «Эй!» — опешил он, увидев, как упал без чувств один солдат, затем другой, третий. «Вот так, а?» — догадался майор. «Вра!» Он уснул на полусловии и тоже рухнул на снег, как и его подчиненные. «Спасибо, красавица!» Мысленно поблагодарил я Барби, дракониху-менталистку. Всегда к вашим услугам, ваше высочество, вежливо ответила шестикрылая девочка. Эх, вот все бы драконы в стае были бы такими сообразительными и воспитанными, а то одни бунтари и малоумные детишки. Даряному конюпа в зуб не смотрят, проворчала фая, прочитавшая мои мысли, а уж тем более дракону. Работаем, ребята! Рявкнул Трубецкой, подгоняя моих гвардейцев. «Растаскивайте этих спящих красавиц!» Но перед тем, как унести оцепление, мои люди сделали кучу фото и видео. Мол, посмотрите, люди в наглую дрыхнут на посту. Некоторые особо артистичные гвардейцы даже попытались разбудить спящих на камеру. Конечно же, ничего у них не вышло. «Ну нельзя же так спать на дежурстве!» Наигранно всплеснул руками Серега, бывший гопник, получивший благодаря мне источнику избыток жизненной энергии, а затем и метку. Оттащив одно из тел, он встал в почетный караул. «И место такое важное без охраны оставлять нельзя!» С важным видом закивал его давний друг Яша, встав рядом. «Ну что за картина?» Еще совсем недавно ребята мелочь в подворотне Новосибирска отжимали, а сейчас вон в красивых кителях с моими личными гербами на плечах несут службу возле важного культурно-исторического памятника. Спящих солдатиков мои гвардейцы погрузили в неприметные пазики и повезли в центр города, туда, где располагался особняк местного губернатора, у которого сейчас гостила матушка Арина. Мои гвардейцы ехали разрозненно, чтобы не привлекать к себе внимания. В итоге их раньше времени не заметили. А вот они сами увидели кортеж из бронетранспортеров, выдвинувшийся из дома губернатора. Ну и предупредили Трубецкого. Вскоре губернаторские машины были у церкви. Двери распахнулись, и из транспортеров повалили заряженные на битву бойцы. Оцепив пространство вокруг машин, они замерли, выжидая. Из самого дорогого бронетранспортера вышла гордая женщина в черной шубе и меховой шапке с вуалью. Шапка была украшена многочисленными драгоценными камнями. Разумеется, этой женщиной была вдовствующая императрица, единственная из императора Константина I, дожившая до этого момента. За ней точно верный пес семенил толстенький губернатор, а за ним две его жены. «Что вы здесь устроили?» — рявкнула вдова моего папеньки. «И тебе здравствуй, мамуля!» — произнес мой братец, выйдя из тени на свет. Сунув руки в карманы куртки, он с безумной улыбкой на устах неспешно направился в сторону императрицы и вновь прибывших. Бойцы Арины напряглись. Некоторые вовсе откровенно испугались, хотя изо всех сил старались не показывать страха. «Ну да, безумный принц, да еще и богоподобный воин. Вообще не тот человек, с которым хочется пересекаться ночью возле одинокой церквушки». «Саша?» — удивленно выпалила Арина, но, подобравшись, надменно хмыкнула. «Ты здесь? И что ты тут делаешь? Занимаешься банальной охраной, да?» «На больше и не способен, кроме как куковать ночью в карауле». Она скривилась и едва ли не выплюнула ему в лицо. «Позорище!» Александр остановился в полутора метрах от своей биологической матери. Несколько секунд он молча смотрел на нее, а затем улыбнулся, как будто бы беззлобно. «Я рад тебя видеть, матушка!» «Поясничаешь!» — еще сильнее скривилась императрица. «И это все, на что ты способен?» Чего ж поясничи», — пожал плечами братец. «Я в самом деле рад. Удивлена. В некотором роде я тоже удивлен. Но что поделать, ты моя мать. Исправит тебя полностью лишь могила. А значит, мне остается принимать тебя такой, какая ты есть, не находишь? Ну, ровно до тех пор, пока ты не переступила черту». Взгляд его стал холоден, и от Сашки во все стороны потекла жажда крови. Бойцы поежились, некоторые попятились. Императрица же сглотнула подступивший к горлу комок. «Упс, простите, простите», — заулыбался Александр, уняв эмоции. «Не пугайтесь, я без злых намерений. Пока ты, матушка, откровенно не вредишь ни мне, ни моим близким и друзьям, я рад, что ты жива». «Рад, что никто не пришиб тебя, как безумную собаку!» «Да как ты смеешь, щенок!» — рявкнула она, шагнув вперед и в упор впившись в него взглядом. «Вот о чем ей говорю, мама!» — вздохнул он. «Если я щенок, то ты та еще сука!» «Годеныш! Солдаты! Арестуйте его за оскорбление вдовствующей императрицы!» Не оборачиваясь, велела она, вскинув к небу кулак. Она победно смотрела на Александра, а тот лишь стоял и ухмылялся. «Солдаты!» — взвизгнула Арина. «Быстрее!» Ничего не произошло. Она нахмурилась и обернулась. «Что?» — прошептала она, видя толпу спящих на снегу людей. «Такие дела, мама», — вновь пожал плечами Александр, когда императрица удивленно уставилась на него. «Кстати...» «Я ж тут не просто охранника изображаю. Я готовлю место для свадьбы. Между прочим, свадьбы не только моего дражайшего брата Максима. Я тоже завтра утром женюсь. Придешь на торжество?» «Да пошел ты!» — рявкнула она. Саша тяжело вздохнул и покачал головой. «Вот всегда ты так. Эх, знаешь, как в фильмах бывает. Там родители с работы отпрашиваются, чтобы к детям на праздник прийти». А ты свободна, ничем не занята, но не можешь выделить чуть-чуть своего драгоценного времени. Рина нахмурилась и процедила. Я бы выделяла тебе все свое время, если бы ты не был таким безинициативным увольнем. Что ты там в детстве лепетал? Хочешь фильмы снимать и музыку писать? Ты законный сын императора Всероссийского и первой императрицы. Что за вздор? Всегда это в тебе бесило. «А что было дальше? Ты всерьез так и не попытался занять трон, но в итоге и вовсе бегаешь, как собачка за выродком этой низкородной выскочки. Единственный достойный ребенок этой шмары — Константин. Увы, похоже, он единственный достойный вообще из всех детей вашего отца». Она смотрела на Александра со смесью обиды и презрения во взгляде. Саша выдержал ее взгляд и улыбнулся. «Ну, раз стесняешься присутствовать на торжестве, так уж и быть, покажу тебе позже запись. Уверен, ты порадуешься за меня. А теперь, мама, позволь тебе проводить в твои новые покои». «Я никуда с тобой не пойду!» — полыхнула энергией матушка Арина. «Я уже понял, что своими ногами ты идти отказываешься. Придется нести тебя на руках, как больную старушку». Александр молча уставился в небо он знал, что там должна находиться невидимая дракониха-менталист. А в следующий миг матушка Арина направила энергию в артефакт, что носила на голове под огромной шапкой — корону-обруч. Артефакт с очень знакомым мне эффектом. «Что? Как?» — изумленно выпалила Арина, поняв, что телепортироваться не получается. Она начала озираться по сторонам. «Где он? Этот выродок где-то ря... Как и давешний майор, Рина уснула на полуслове. «Она сообразительная!» — одобрительно проговорила Фая, из моего сосредоточения, наблюдавшая за тем, как Александр подхватил на руки падающую без чувств мать. «Догадалась, что ты заблокировал ее корону. Хотя это не ты, а лысый!» Дракониха хохотнула и добавила. «То, что удалось одной самке, не удалось другой. Мы стали сильнее, опа!» «Радует!» Саша, следуя договоренности, понес бренное тело матушки к портальному оттиску. Тем временем наши бойцы под командованием Трубецкого уже паковали почивавших воинов императрицы и местного губернатора. Вернувшись в мир, я направился к спящему правителю земли Ярославской. «Ты посмотри, смотри, какой он милашка!» — хохотнула Фая. Ну да, поняв, что сейчас уснет вместе со всеми, местный губернатор умудрился рухнуть на снег так, чтобы головы его жен упали ему на живот. — Заботиться о своих самках, — продолжила Фая. — Может, нормальный? — Нет, ну, если даже ты так думаешь, — усмехнулся я, приводя в порядок губернаторскую семейку. — А что? — застонала старшая из его жен, потирая глаза. «Кто это, Ваше Высочество?» Узнав меня, она испуганно захлопала ресницами. «Инга, Рита, встаньте с меня!» Быстрее женщин сообразил губернатор. Собственно, из всей троицы он первым склонил голову передо мной, его жены задержались на секунду. «Не нужно кланяться, Анатолий Семенович», — спокойно произнес я, и, дождавшись, когда он перестанет гнуть спину, продолжил. «Давайте обойдемся без политесов и сразу перейдем к делу». И испытывающий посмотрел на него. Мужичок решительно кивнул и ответил. «Внимательно слушаю вас, ваше высочество. Какое у вас ко мне дело? Помогу всем, чем смогу». «Приятно слышать», — усмехнулся я. «Помочь вы мне очень даже сможете. Буду говорить на чистоту, Анатолий. Мы с вами разделяем одно и то же стремление». Ни мне, ни вам не нужна бойня в Ярославле. Согласен? Полностью согласен, ваше высочество, предельно серьезно произнес он. Ответьте честно, Анатолий, вы привели сюда войска, повинуясь воле моей матушки, впился я в него взглядом. Губернатор нервно глянул в сторону, туда, где его спящих вояк тащили в вернувшийся пазик мои гвардейцы. Именно так, ваше высочество, кивнул он. «Ну и славно!» — расплылся я в улыбке. Губернатор и его жены опешили, не понимая причины моей радости. Я же охотно продолжил. Матушка, как вы видели, обрадовалась встрече с царевичем Александром, и они ушли вместе беседовать, наверстывая упущенное время. «Саша хочет побыть с мамой, мама с Сашей. Все в порядке, не будем им мешать». Ну, а за церковью присмотрят мои ребята, вы можете доверить им сохранность столь значимого объекта. Кстати, если свободно, приходите завтра на свадьбу, буду рад вас видеть. Ну, если не придете, не сильно огорчусь, понимая, что у всех нас свои планы. Эм, да, ваше высочество, благодарю за приглашение. Обязательно им воспользуюсь. Но вы ведь понимаете... «Понимаю, перебил его я. И, как вы видите, не давлю на вас. Что же касается текущей ситуации, если мой брат, именующий себя император, лично прикажет вам сражаться против нас, милости просим. Но ну, позвоните мне и предупредите, изобразим противостояние. Незачем впустую тратить жизни наших бойцов». Губернатор округлил глаза, пытаясь в полной мере осмыслить мои слова. «Ну да, я предлагаю ему сговор, но, на мой взгляд, это для него лучший вариант. Любой думающий аристократ понимает, что ситуация в империи сейчас крайне неоднозначная. Пусть Константин и объявил себя императором, я не признал его, а за мной тоже в империи немалая сила. Вдруг в итоге я займу трон?» «Ссорится со мной глупо. Но вдруг Константин трон удержит?» Против него идти тоже глупо. Вот и приходится мучиться тем, кто заранее не определился. Эх, бедняжки. Ну, а я не собираюсь силой приводить людей под свои знамена. Константин, кстати, похоже, тоже. Я точно не желаю терзать земли своей страны масштабной гражданской войной. И приложу все усилия, чтобы ее не запустить. Константин хочется верить тоже. «Я понял вас, ваше высочество!» После недолгих раздумий выдавил из себя губернатор. «Очень надеюсь, что его величество такой приказ не отдаст!» «Как и я. Благодарю за прямоту, ваше высочество. Могу я узнать, что вы планируете делать с теми, кто уснул?» Он взглядом указал на оставшиеся тушки бойцов, тех, кого еще не успели унести в пазик. «Вам вернем!» — улыбнулся я спасибо оживился губернатор вы в самом деле великодушны как о вас и говорят спасибо ну хватит вам хмыкнул я возвращайтесь лучше домой ваши жены вам мерзнуть начинают увидимся днем на торжестве вокруг церквушки было очень оживленно удивительное дело но певк в самом деле успела все украсить цветами И даже шатры для гостей поставила, где работали газовые обогреватели, и была комфортная температура. В качестве основной темы для свадебного торжества моя сестра предложила выбрать первый день весны. «Своя собственная масленица», — заявила она тогда. Всем идея понравилась. Олег Змей даже сказал, «Слушайте, ну если это такая персони... тфу ты, персонифицированная масленица...» Так может, нам и чучело нужно? Но давайте сжигать не зиму, а чучело Константина, а? Как вам? В драконьем огне? Круто же!» С тем, что эта идея крутая, согласились все. И вот как итог, прямо сейчас я смотрю на огромное человекоподобное чучело на шесте. Вокруг его головы сшито из золотых ниток венец. Гости мероприятия то и дело удивленно поглядывают на это чудо. «Выглядит впечатляюще!» — одобрительно проговорила моя сестрица, встав рядом со мной. Королева-регент Франции была облачена в пятнистую черно-белую шубу и шапку на манер той, что ночью носила матушка Арина. К ее шапке была пришита черная траурная вуаль — дань памяти погибшего мужа. Но эта вуаль была скручена и закреплена на шапке. На свадьбу родственников королева пришла с открытым лицом, демонстрируя свои чистые намерения. «Согласен», — отозвался я. «Я сразу поняла, что это наш отец», — горделиво проговорила Наталья, не сводя глаз с чучела. «Хотите сжечь его и развеять прах? Как было, когда он объявил десятилетие борьбы за трон, инсценировать события и заявить, что вот, десять лет прошло, и ты достоин». Я с уважением посмотрел на сестру и показал ей большой палец, а затем произнес. «Ты права, это чучело Константина, но вот какого из двух каждый решает для себя». Хм, задумалась Наталья. «Как у вас дела дома?» — спросил я серьезно. «Ха!» — громко усмехнулась королева. «Готовы хорошенько взгорать с этих зазнавшихся быташек». «Люди понемногу объединяются вокруг нового короля». «Спасибо тебе за это, Максим». Ее взгляд был полон признательности. Сестра обозначила поклон. «Не стоит», — усмехнулся я. «Мы ж семья. Что с вашим расследованием?» «Все так, как мы и объявили в прессе», — пожала плечами королева Регент. «Британцы сами взорвали своего посла, чтобы очернить нас» и избавиться от неугодного человека из ближников Бекингема. Кстати, сам Бекингем с нами согласен, но объявить это публично он не может. Фух, давай оставим эту тему до завтра, Максим. Сегодня у тебя все-таки праздник, а? Ты права, нужно сосредоточиться на другом. Кстати, а вы правда выставали матушку? Ага. Хм, к этому вопросу мы, пожалуй, тоже вернемся позже. Смотри, Женя к тебе спешит. Похоже, торжество начинается.